Вторник, 18 декабря. 32 недели и 2 дня. Первое. Люди, которые хреново паркуются. Второе. Люди, которые охотятся ради интереса. Третье. Люди, которые называют беременных мамочками, то есть джим. Четвёртое. Реклама йогуртов с Николь Шерзингер. Пятое. Люди, которые производят йогурты. Сегодня звонила Серин. Разговор получился недолгий. В общем, Коди сегодня гуглил строительную компанию Крейга. Хотел узнать о нём побольше, — сказала она. Голос не так уж и дрожал. «А, да?» И он прочитал, что... что Крейг в тюрьме за несколько убийств. Тут она запнулась. Дыхания не хватило. «А, да?» Молчание. Тут дыхание к ней вернулось. «Рианан!» Что ты, мать твою, наделала?